Глава 9. Первую планету я засек тогда, когда Тау Китай едва перестала быть безразмерной искрой одной из многих и начала приобретать объем. Вернее, засек ее даже не я сам, а автоматическая навигационная система. Когда я проснулся в очередной раз и позавтракал, компьютер выдал сообщение о находке на информационный дисплей. Для того, чтобы оказаться на орбите планеты, потребовалось всего лишь три прыжка. Больше всего этот мир походил на Марс-переросток, в смысле современный Марс, конечно. Огромная каменная глыба красно-рыжего оттенка с зачатками атмосферы. Количество приборов, размещенных на борту капсулы, было очень ограниченным. С их помощью я мог только грубо измерить температуру на поверхности и в первом приближении состав атмосферы. Конечно, можно было войти в режимы путем сложных вычислений и добиться большей точности данных но в этом не было совершенно никакой необходимости. Совершенно очевидно, этот мир был безжизненным. Температура на экваторе минус 60 по Цельсию. Это днем. Атмосфера – почти сплошная углекислота с небольшим добавлением благородных газов. При этом давление на поверхности в сто раз ниже земного, и это при том, что сила тяжести была почти в два раза больше. Перед стартом меня снабдили все имевшиеся у земных ученых информацией по системе Тау кита По данным различных исследований, на орбитах вокруг звезды должно вращаться от 4 до 7 планет, так что открытие первого безжизненного мира меня совершенно не обескуражило. Куда страшнее была вторая находка. Через три прыжка, ориентируясь на показания навигационной системы, обнаружившей следующую предположительную планету, Я оказался на орбите серого полевого шара. Он выглядел точно так же, как имитация, которую демонстрировала Алиса. Что ж, по крайней мере, в чем-то она была искренна. А значит, есть шанс, что я не зря прибыл в эту систему. Третья планета от края системы, а не от звезды, оказалась обитаемой. В полтора раза больше Земли, бирюзово-зеленая. По прикидкам, которые я сделал в режиме на основании показаний простого гравитометра, который все-таки запихнули в капсулу. Сила тяжести на поверхности была всего лишь на 20% больше, чем на Земле. Вполне терпимо. Большая часть поверхности планеты, как и на Земле, была покрыта океаном. Материк был один, вытянутый вдоль экватора почти наполовину его длины. Поверхность материка, видимо, сплошь была покрыта местной растительностью, потому что она была лишь чуть темнее океана. Только в самом центре, Выделялась крупная горная цепь с заснеженными вершинами. Именно среди гор я нашел то, ради чего, видимо, и проделал весь этот долгий путь через межзвездную пропасть. Между двумя грядами вершин располагалось каменистое нагорье, почти идеально овальной формы. А посреди этого нагорья, выделяясь тенями среди общего серого фона, лежал уже знакомый мне спиральный символ. Капсулу пришлось оставить на орбите, она просто не была рассчитана на гравитационные нагрузки. Поэтому пришлось герметизировать скафандр, надевать шлем и входить в режим. До поверхности я добрался всего в пару прыжков. Но для финиша на последнем отрезке по привычке заложил метровую высоту, и это было большой ошибкой. Повышенная сила тяжести больно отозвалась в суставах. Так недолго было и ногу сломать, что с учетом моего положения могло быть критичным. Две недели прожить на обезболивающих — это не то приключение, которое я хотел бы переживать. Да и не было на борту столько лекарств. А что, если кость сместилась бы, перекрыл бы какой-нибудь сосуд? Я вздрогнул, выходя из режима, и пообещал себе удвоить бдительность. Скафандр сигнализировал о включении системы обогрева. Тут было холодно, минус пятьдесят по Цельсию. Похоже, строители спирали выбрали самое неуютное место в этом зеленом мире, но зато здесь, по крайней мере, не было разных чудовищ, которые наверняка в изобилии водились среди бескрайних джунглей за пределами горной цепи. Хотя, возможно, когда спираль строилась, условия в этом месте были совсем другими. Я подумал об этом, разглядывая руины древнего сооружения. То, что это именно «руины», не было никаких сомнений. В отличие от конструкции, которая была обнаружена на Луне… Здешняя спираль была в очень плохом сохране. Стены кое-где осыпались, нарушив стройный узор, под ногами валялись наздреватые обломки. Я, осторожно ступая среди нагромождений естественной породы Нагорья и останков спирали, двинулся к ее центру. Именно там лев обнаружил седьмой тюрвинг, назначение которого до сих пор остается для нас загадкой. «Возможно, здесь удастся обнаружить что-то подобное?» и понять, наконец, что оно из себя представляет. Может, здесь будут какие-то намеки, которые мы упустили на Луне? Но эта надежда оказалась напрасной. Центральный купол, в котором хранился Тюрвинг, был разрушен до основания. Только небольшие, наполовину выветренные выемки в породе, визуально напоминающие мрамор, говорили о том, что здесь очень давно что-то было. Я постоял несколько минут, сопротивляясь сильному ветру, который выл среди полуразрушенных конструкций так, что было слышно даже без активации внешних микрофонов. Почему Алиса направила нас сюда? Что она хотела сказать этим? Что мир может оставаться живым тогда, когда спираль разрушена? Но тогда для нас уже поздно, ведь мы взяли лунный Тёрвинг. Или все равно спираль следует разрушить? с другой стороны, на планете совершенно не наблюдается никаких признаков цивилизации. Мне понадобилось еще несколько минут таких вот беспорядочных размышлений, прежде чем я понял. Спираль вовсе не обязательно является конечной целью. Я ведь не закончил обследовать систему. Глянув на индикатор заряда аккумулятора скафандра, я нахмурился и прыгнул обратно на орбиту, к капсуле. Прежде чем заняться дальнейшими поисками, я привел себя в порядок и решил отдохнуть. Маленький мир капсулы стал каким-то совсем уж по-домашнему уютным, когда в ее иллюминаторах повис шар, пригодный для жизни планеты. Глядя на новый мир, я думал о том, сколько всего может быть интересного на его поверхности. Другая жизнь. Может, там даже есть существа, которые уже начали движение по пути разума. А может, там есть обитатели, подобные Гайи, или что-то совсем незнакомое. Мне было досадно, что я не смогу узнать это, по крайней мере прямо сейчас. Слишком рискованно спускаться вниз, не имея точной цели, из простого любопытства. Ресурсов капсулы слишком мало для исследовательской миссии. Может, когда-нибудь, разобравшись со считывателями, я смогу сюда вернуться, чтобы по-настоящему открыть для себя этот мир, и, может быть, даже дать ему название». Глядя на изумрудный шар за иллюминатором, я уснул. В этот раз даже не понадобилось включать какой-нибудь фильм, чтобы слышать человеческие голоса. Следующую планету навигационная служба обнаружила, когда я спал. Позавтракав, я решил не откладывать перемещение и, мысленно попрощавшись с планетой разрушенной спирали, прыгнул в сторону, указанную компьютером. Это было неожиданно. Настолько, что я чуть рефлекторно не прыгнул обратно четвертый объект оказался вовсе не планетой. Нет, своими размерами он вполне соответствовал этому определению, но даже беглый поверхностный взгляд выдавал в нем искусственные сооружения. Эта штуковина отдаленно напоминала морскую звезду. В центре что-то вроде диска, состоявшего из множества узких сегментов. По краям вытянутые лучи, чуть изогнутые против часовой стрелки. Каждый луч был в пару тысяч километров в длину и толщиной в полтысячи километров у основания. Мне уже приходилось видеть нечто масштабное, что я принимал за продукт чужого разума. Вспомнить хотя бы ажурную сферу, которая в итоге оказалась редким межзвездным паразитом. Могла ли эта звезда быть живой? Поначалу мне показалось, что да, вполне. Поэтому я не сразу рискнул приблизиться и только разглядывая поверхность лучей в бортовую оптику, я убедился, что это сооружение имеет техногенный, а не биологический характер. Более того, судя по всему, оно давно покинуто. В телескоп были отчетливо видны разные элементы, разбросанные по поверхности. Некоторые походили на орудия, в других я уверенно смог опознать атмосферные шлюзы. Когда первое потрясение от увиденного немного схлынуло, я осознал весь масштаб стоящей передо мной проблемы. У меня даже руки опустились. Теперь казалось совершенно очевидным, что Алиса имела в виду именно это сооружение, когда передавала координаты. Но как теперь найти нужный предмет или информацию? Объект огромен. Чтобы его обследовать и жизни не хватит. Возможно, стоило прыгнуть поближе, но у меня были некоторые сомнения вдруг оборонительные системы этой штуковины все еще активны. Капсулы рисковать не хотелось, от нее в самом прямом смысле зависело не только возвращение домой, но и моя жизнь. На всякий случай я глянул на объект через простой термограф, установленный на капсуле, и понял, что получил ответ на вопрос, где искать, практически безо всяких усилий со своей стороны. Теплое пятно в основании одного из лучей выглядело как приглашение, и я не стал откладывать визит. Перед тем, как прыгнуть на поверхность, я несколько раз переместился вокруг объекта, чтобы в режиме, по косвенным данным, вычислить силу тяжести и ее вектор в интересующей меня точке. Результаты оказались странными. Сила тяготения на теплом пятне составляла 70% от земной. Но ее вектор составлял около 20 градусов. То есть, прыгнув вниз, я окажусь на довольно крутом спуске, который тянется несколько сотен километров. Оставалось только надеяться, что там не слишком скользко. Поверхность оказалась шершавой, выщербленной многочисленными микрометеоритами. А в некоторых местах даже не очень микро. Попадались воронки до метра в диаметре и больше. Материал, из которого состоял объект, был похож на металл или, скорее, какой-то экзотический сплав. Кое-где на склонах он отливал зеленоватым металлическим блеском. Это место было похоже на странный, разрушенный и перекошенный то ли завод, то ли город. Я стоял посреди огромной овальной площади, окруженной со всех сторон высокими наклонными башнями, колоннами, арками и даже чем-то напоминающим обычные здания с несимметричными окнами разных размеров. Похоже, я видел в Барселоне. Кажется, его спроектировал архитектор по фамилии Гауди. Ему бы тут точно понравилось». Термограф остался на борту капсулы, там, на высокой орбите. А размер теплового пятна был километров 20 в диаметре. Ничтожно мало по сравнению с остальной поверхностью объекта. Но пешком все здешние руины точно не обойдешь. Однако с Тюрвингом вполне можно позволить себе беглый осмотр, пока кислород в баллонах скафандра не кончится. Намечая наиболее эффективную траекторию прыжков, я неожиданно получил следующую подсказку. В этот раз это был свет. Обычный свет, электрический, очень похожий дают светодиодные фонари. Что-то светилось на вершине одной из крупных арок, у самого края площади, где я находился. Подумав мгновение, я навел Тюрвинг на ближайшую к источнику света площадку и прыгнул.